У меня мелькнула мысль о символических акциях. Но я замер от стыда, еще не закончив разум. Зальют молоком площадь перед префектурой Кана. Закончил за меня Эмерик. Почему бы и нет? Только о них пошумят в прессе один день и забудут. И я не уверен, что мне так уж этого хочется. Я был в числе тех, кто... Выливал целые цистерны молока в бухту Сен-Мишель в 2009 -м. И вспоминаю об этом с ужасом. Подоить коров, как каждое утро, заполнить цистерны, а потом все выплеснуть, как дрянь какую-то. Я бы уж лучше взялся за оружие». Перед уходом я позаимствовал у него еще несколько коробок с патронами. Я все-таки плохо представлял себе, что эта ситуация может привести к вооруженному противостоянию. Собственно, я вообще ничего себе не представлял, но что-то в их умонастроении меня встревожило. Как правило, ничего никогда не происходит, но иногда что-то все-таки происходит, и это что-то обычно заставит всех врасплох. Так что немного потренироваться в стрельбе мне не повредит, что бы там ни было. Профсоюзное собрание состоялось в огромном ресторане Картере на площади Терминус. Примечание от французского Терминус конечная станция. Конец примечания. Которая, видимо, была обязана своим названием старому вокзалу напротив, давно заброшенному и частично заросшему сорными травами. В меню «Картере» значились в основном разнообразные пиццы. Я сильно опоздал, речи уже закончились, но там еще оставалось человек сто крестьян. Они по большей части пили пиво или белое вино. Говорили они скупо. Веселого в их собрании было мало и подозрительно косились на меня, пока я пробирался к столику, за которым сидел Америк в компании «Франко», и еще трех типов с такими же умными печальными лицами, как у него. Они производили впечатление людей, получивших образование, как минимум сельскохозяйственное. Видимо, очередные профсоюзные деятели, они тоже болтливостью не отличались. Надо сказать, что снижение закупочных цен на молоко, о чем я вычитал в Маншлибер, на сей раз было внезапным. Их точно обухом по голове ударили. Я даже не понимал, какую они могут придумать стартовую позицию для возможного торга, если таковой состоится. «Извините, что помешал», — сказал я, сделанной непринужденностью, и Эмерик смущенно взглянул на меня. «Ну что вы, что вы», — отозвался Франк, выглядевший еще более усталым и подавленным, чем в прошлый раз. «Вы договорились о каких-нибудь акциях?» «Не знаю, с чего вдруг я задал этот вопрос, ответ меня совершенно не интересовал». «Мы работаем над этим, работаем». Франк как-то странно посмотрел на меня. Снизу вверх. Слегка даже враждебно. Но главное, с такой бесконечной грустью, если не отчаянием, словно между нами пролегла пропасть. И мне стало по-настоящему неловко». Мне нечего было тут делать. Я не чувствовал никакой солидарности с ними и не мог ее почувствовать по определению. Я жил совершенно другой жизнью, тоже отнюдь не упоительной, просто совсем другой. Вот и все. Я быстро распрощался, проведя там минут пять, не больше. Но мне кажется, что, выходя, я уже понимал, что на сей раз все может кончиться действительно очень плохо следующие два дня я безвыходно просидел в бунгало, доедая последние запасы и перескакивая с канала на канал. Дважды пытался мастурбировать. В среду утром пейзаж за окном, насколько хватало глаз, утопал в гигантском озере тумана. На расстоянии десяти метров от дома ничего не было видно. Но все-таки мне надо было съездить за провизией и уж, по крайней мере, заглянуть в маркет на берневиль Картере. Дорога заняла у меня полчаса. Я ехал осторожно, не превышая 40 км в час. Время от времени какие-то желтые отблески сообщали мне о присутствии на шоссе других машин. В обычной жизни Кортере был живописным курортным городком со своей яхтенной гаванью, магазинами, торгующими снаряжением для парусного спорта, и гастрономическим рестораном, в котором подавали местных омаров. Сегодня он казался увязнувшим в тумане городом-призраком. По пути к супермаркету мне не попалось ни машин, ни даже пешеходов. Карфур-маркет с пустынными проходами между стеллажами выглядел осколком цивилизации, последним прибежищем человека — Я накупил сыров, колбас и красного вина с безотчетным, но твердым ощущением, что мне придется выдержать осаду. Оставшуюся часть дня я провел в глухой ватной тишине, прогуливаясь по тропинке вдоль берега от одной полосы тумана к другой, так и не сумев разглядеть океан невдалеке. Жизнь казалась мне такой же бесформенной и призрачной, как этот пейзаж».